Глава 6. Синяки на светлой коже выглядели совсем не так, как на темной, и белые мальчики окрестили это место фабрикой мороженого, потому что оттуда они возвращались с синяками всех мыслимых цветов. Черные же называли его Белым домом, поскольку это было его официальное название и в дополнительных эпитетах не нуждалось. Белый дом приводил закон в исполнение, и все повиновались. Они явились в час ночи, но мало кого разбудили. Трудно заснуть, если знаешь, что они придут, пусть и не за тобой. Мальчишки слышали хруст гравия под шинами, скрип дверей, топот на лестнице. Их слух превратился в зрение, так отчетливо воображение рисовало все яркими мазками, на холсте их сознания. В спальне заплясали лучи фонариков. Они знали, где стоят нужные им кровати, несмотря на то, что их разделяло всего пара футов. После тех случаев, когда они схватили не тех мальчишек, они стали уточнять заранее. В этот раз они забрали Лонни и Черного Майка, даже Кори, ну и Элвуда тоже. Ночными гостями оказались Спенсер и надзиратель по имени Эрл, рослый и проворный, что выручало, если воспитанник в страхе забивался в какую-нибудь из подсобок и надо было вытаскивать его оттуда. Казенные машины, коричневые шевроле, те самые, которые днем колесили по окрестностям по нехитрым поручениям, по ночам становились предвестниками беды. На одной из них. Спенсер увез Лонни и черного Майка, а на другой — Эрл, Элвуда и всхлипывающего Кори. За ужином с Элвудом никто словом не обмолвился, точно участь его была заразна. Некоторые при виде его перешептывались «Ну что за дурак?». Задиры глядели на него волком. В общежитии его царила тяжелая гнетущая атмосфера. Тревога спала лишь когда парней увезли. Только тогда с воспитанников схлынуло напряжение, и некоторые смогли наконец-то уснуть. Когда после отбоя в спальне погасили свет, Десмонд шепотом посоветовал Элвуду не шевелиться, если что-то начнется, потому что на конце плети имеется зазубрина, и она вопьется в кожу и вспорит ее, если сильно дернутся. А в машине... По пути на место Кори не уставал повторять «Буду тихо лежать и не шелохнусь, буду тихо лежать и не шелохнусь». Так что, возможно, совет Десмонда и впрямь был разумным. Элвуд не спросил у него, сколько раз он сам побывал там, потому что тот затих сразу же после своего совета. В прошлом Белый дом выполнял функцию сарая для рабочих инструментов. Они припарковались сзади, и Спенсер со своим спутником завели ребят внутрь через заднюю дверь. Вход для битья, как называли его никелевцы. Человек, идущий по дороге с другой стороны от белого дома, ничего дурного и не заподозрил бы. Спенсер быстро отыскал ключи на своей внушительной связке и отпер два замка. Вонь стояла невыносимая от мочи и прочих человеческих выделений, въевшихся в бетон. В коридоре подрагивал свет единственной лампочки. Спенсер и Эрл провели ребят мимо двух ниш в комнату, расположенную в передней части здания, где стояли соединенные друг с другом стулья и стол. Прямо в стене Элвуд увидел дверь и даже подумал о побеге. «Да куда там?» Это место объясняло, почему вокруг школы нет никакой ограды с колючей проволокой и почему отсюда почти никто не убегает. Вот она, та самая стена, что удерживает ребят здесь. Первым Спенсер и Эрл увели черного майка. «Думал, ты после того раза за ум возьмешься», — сказал Спенсер. «Давай, обмочись еще разок», — добавил Эрл. Послышался рев. Штормовой, мерный. Стул под Элвудом задрожал под действием мощной силы. Кажется, заработал какой-то механизм. Какой — Элвуд так и не понял. В грохоте тонули и крики черного майка, и хлесткие звуки плети. Спустя время Элвуд стал подсчитывать удары. Он рассудил, что по суровости, с какой накажут других, можно будет судить и о том, что ждет его самого. Если только тут не задействована система посложнее, и длительность порки не зависит от того, кто ты — рецидивист, подстрекатель, свидетель. Никто не стал выслушивать версию Элвуда, что он попросту пытался разнять драку в туалете, но, может, ему все же смягчат наказание, ведь он просто вмешался, ничего больше». Он успел досчитать до 29, и порка закончилась, после чего черного майка потащили в одну из машин. Кори продолжал всхлипывать, и когда Спенсер вернулся за Лонни, то грубо велел ему закрыть пасть. Лонни досталось около 60 ударов. Что ему говорили Спенсер с Эрлом, было не разобрать, но Лонни получил куда больше инструкций и предупреждений чем его товарищ. Потом увели Кори, и Элвуд заметил на столике Библию. Кори влепили около семидесяти ударов. Несколько раз Элвуд сбивался со счета, и это было совсем уже непонятно, почему обидчиков наказали мягче, чем их жертву. Теперь уже Элвуд и сам не знал, чего ждать, бессмыслица какая-то. Может, они сбились со счета? Может, насильники вообще действовали без какой бы то ни было системы, и никто, ни жертвы, ни палачи не знали, как все сложится?» Потом настал черед Элвуда. Камеры были расположены напротив друг друга и разделены коридором. В той из них, где происходила порка, на кровати лежали окровавленный матрас и подушка без наволочки, заляпанная множеством пятен оставленных вгрызавшимися в нее ртами. Тут-то и находился тот самый огромный промышленный вентилятор, от которого исходил дикий рев, разносившийся по всему кампусу вопреки всем мыслимым законам физики. Когда-то он висел в прачечной. Летом эти старые приборы превращали ее в настоящий ад, но после очередной реформы Когда власти штата приняли новые законы касательно телесных наказаний, кому-то пришла гениальная идея перенести его сюда. На стенах остались следы крови, разметанные по комнате лопастями винта. С акустикой тут творилось что-то странное. Крики никелевцев тонули в реве вентилятора, но рядом с ним все команды начальства были слышны отчетливо. «Держись за перекладину!» И не вздумай отпускать. Только пикнешь, всыплю еще. Рот свой грязный закрой, нигер!» Трехфутовую с деревянной рукоятью плетку еще в доспенсеровские времена прозвали «черной красавицей». Впрочем, в руках он теперь держал вовсе не оригинал. Время от времени красавицу приходилось ремонтировать и даже менять. Прежде чем хлестнуть по ногам, Плеть билась о потолок, предупреждая о новом ударе, от которого каждый раз поскрипывали пружины койки. Элвуд крепко держался за перекладину в изголовье и кусал подушку, но все равно потерял сознание еще до конца порки. Так что, когда его потом спрашивали, сколько раз ему всыпали, он не знал, что ответить.